Глава 28. Северная Каролина, Грин-Маунтейн, июнь 1907 года. Таинственная фигура стояла на самой верхушке холма, наблюдая за полыхающим городом. Жар от огня расходился по воздуху на многие мили вокруг. Треск от горящего дерева смешивался с криками горожан, которые оказались в ловушке. Огонь загорелся в определённых местах, заключая весь Грин-Маунтейн в смертельное кольцо. Из него нельзя выбраться. Из него невозможно спастись. Там невозможно выжить. Пять фигур, облачённых в чёрные площады земли, стояли вокруг города и наблюдали, ждали, готовились. Группа разбойников, совершивших нападение, уже скрылась в конце главной дороги. Они успели забрать всё необходимое, но напоследок пожалели горожан и оставили их в живых. Это было не по плану. Именно поэтому один из шести выступил вперёд и закончил дело. Огонь появился внезапно. Также внезапно он унёс жизни всех жителей города. Где-то там, в своих домах, находились Сэм и Эллисон. Они ещё не знали, что с этого дня Начнётся их новая история, которую для них подготовили наблюдатели. Внизу появилась ещё одна фигура и медленно поднялась на холм. Огонь окрашивал чёрное одеяние в яркий оранжевый цвет. «Ты позволяешь вине уничтожать себя», — произнёс спокойный, но сильный голос. «Я обманула их, предала их доверие. Ты делала свою работу». Эти девушки будут благодарны тебе, Катрина». Она сбросила капюшон и посмотрела на мужскую фигуру гневным взглядом. Тогда он тоже отбросил капюшон. «Мы играем с их жизнями. Мы сотни лет занимаемся этим. Выбираем двух хранителей и отправляем их на смерть. Почему же только сейчас твоя совесть решила взыграть с новой силой?» Катрина со всей силы сжала руки в кулаки. Если она нападёт на него, он убьёт её. Нет, я нужна ему». Аргас всмотрелся в её глаза. Возможно, он понял, какие мысли посетили её голову. Может, он уже знал, что так произойдёт. Энергия наблюдателей предсказывала будущее и даже могла привести к желаемому исходу. Но был ли Аргас действительно готов к такому повороту? «Я не хочу участвовать в этом». Какой смысл поворачивать назад? удивился Аргос. Он приподнял подбородок и принюхался к чему-то. Они всё равно уже мертвы. От этих слов ноги Катрины подкосились. Она упала на землю и дала волю слезам. Ты же не хотела попытаться спасти их. Хотела ли? Катрину переполняло множество эмоций, и она не была способна ухватиться Хотя бы за одну из них. Этот город был не таким, в которых она жила раньше. Эти люди тоже. Эти две девочки, которых Аргос в конечном итоге выбрал, тоже были другими. Катрина знала это, наблюдая за ними каждый день. Она специально поселилась за городом, чтобы снизить желание быть близко к ним. Но наступало новое утро, а привязанность Катрины росла. У неё не получилось побороть её, и признаться Аргасу тоже не получилось. Они погибли из-за меня. За Аргасом появилась тень. Дана всегда следовала за ним. Она всегда выполняла то, что он прикажет. Она мечтала стать равной ему, хотя и понимала, что это никогда не произойдёт. «Дорогая Катрина, ты должна отпустить это». Катрина склонилась к земле и со всей силы сжала лицо руками. Грязь попадала в глаза, рот. Эта человеческая боль была такой смешной, такой нелепой. Чем она была на фоне того, что испытывали жители Маунтин? «Мы никогда не убивали так много людей», — прошептала Катрина. «Ты права. Мы всегда ограничивались лишь избранниками. Но именно в этом...» И была наша проблема. Ты считаешь, что наша операция зависит от количества убитых? Я считаю, что у этих девушек будет причина бороться за свою свободу, когда они узнают, что именно произошло». Катрина посмотрела на полыхающий город. Столбы дыма поднимались над домами и накрывали Грин маунтин плотным слоем. «Они не станут», — прошептала Катрина. Они не станут помогать тебе, когда узнают обо всём. Мы направим их ненависть в нужное русло». Аргос был доволен планом. Он всё распланировал. Потратил на это больше ста лет. Он думал, что имеет право быть таким счастливым. «К тому же у нас есть ты, дорогая Катрина. Твоя привязанность к ним сыграет нам на руку. Девушки хорошо знают тебя и доверяют тебе». Такую связь невозможно разорвать. — Нет. — Прости, я не расслышал. Катрина прижала руки к сухой земле, оттолкнулась ногами и выпрямилась перед Аргасом. Она участвовала в этом с того самого момента, каких низвергли на землю. Слова Аргоса были воодушевляющими. Он мог вести за собой демонов, ангелов, смертных, но не наблюдателей. Для первенства среди них ему нужно было нечто большее, чем просто красивые слова. Катрина следовала за Аргосом, когда в этом действительно был смысл. Сейчас он исчез. «Я ухожу». Лицо Аргоса, всегда спокойное, исказилось от гнева. Он не увидел, как сверкнули глаза Даны в предвкушении, поэтому он поднял руку, готовясь нанести удар. Катрина увела правую ногу назад и вытянула левую руку вперёд. Сила Аргоса могла быть невидима. Он не выстреливал во врагов сферами, чтобы застать их врасплох, но против Катрины это было бесполезно. Она окутала себя защитой против атак Аргоса. "Ты не уйдёшь", прорычал Аргос. Его лицо всегда менялось из-за гнева. Вздувались вены, краснели глаза. Заострялись зубы. На небесах он был светлым и не позволял себе испытывать гнев. Ад изменил его. Ад изменил всех. «Ты не сможешь остановить меня, Катрина!» Она резко махнула рукой и открыла за своей спиной портал. Он был безымянным. Катрина не знала, куда попадёт. Только так ей удастся спрятаться от Аргоса. За ними уже начали клубиться тени. Катрина коснулась своей груди и сжала ладонь в кулак. Жгучая боль разрывала ей сердце. Аргос и Дана машинально сделали то же самое. «Как ты посмела!» — взревел Аргос. Она разорвала связь. Она освободилась. Катрина начала делать быстрые шаги к порталу. «Я исполню свой долг, когда придёт время». «Я помогу Сэм и Элисон заполучить карту, но я не стану убеждать их перейти на твою сторону. Я сделаю всё, чтобы они этого не сделали». Тени, два наблюдателя, у которых никогда не было имён, не меняя своей теневой формы, ринулись к Катрине, но было поздно. «Когда придёт время, я найду тебя и убью», — прошептал Аргос. «А перед этим ты будешь смотреть». как Элисон и Сэм переходят на мою сторону и разрушают небеса.